Глава 34. Виктор. Во двор зашли тихо, не прикопаешься. И тех, кого увидел, я вырубил сразу. Толку от того, что с виду бугай, если опыта нет в этом деле. Тут же главное не рост, вес, телосложение, а чутье и понимание, что ты делаешь. Один отключился от прямого хука в подбородок. Второго вышло уложить с трех ударов, а после этого я сразу бегу в дом, где меня уже ждут, приставив дуло к виску». До тревожной кнопки дотянуться я никак не успеваю. «На пол! Брось!» Произносят справа, и я мог бы еще потягаться с ним в скорости реакции, если бы в комнате передо мной на диване рядом с Андреем не сидел хороший знакомый Сергея. Марат. Невысокий мужик с бородкой и густыми бровями. Он с одной стороны, упираясь под ребро Андрея Макаровым, его бугай с другой. Третий рядом со мной, еще двое в отключке. «Черт!» Безвыходная ситуация. Я бросаю оружие перед собой, толкаю его ногой в сторону и поднимаю руки. Андрей сидит с ноутбуком на коленях. Видимо, его застали за работой. Он даже шевельнуться не успел. «Долго же вас искали, ребята!» Говорит Марат, кивая охраннику рядом со мной, и меня толкают в спину, заставляя потом встать на колени и сложить руки за голову. Забурились в самую глушь. «А мы все по штатам искали, да по курортам». «Как нашли? Видео из клуба всплыло». Спрашиваю, краем глаза косясь на дверь. Надеюсь, Максу хватит мозгов свалить отсюда и вызвать полицию. «Из клуба?» — хмыкает Марат. «Нет, дорогой, никаких клубов не знаю. Но вчера твой орел попался на превышении скорости, его хлопнули на штраф». Он на месте рассчитался, но об этом все равно узнали. У меня везде связи, я не последний человек в этой стране. Сам знаешь. Захочу и выясню, что Сергей на завтрак кушал сегодня. Так что будем делать, ребятки? Я собираюсь предложить пару вариантов, которые могут Марата заинтересовать, чтобы обойтись без лишних проблем, чтобы потянуть время, пока Макс звонит в полицию». Но в этот момент Макса тоже заводят в комнату. И по его лицу я понимаю, что никуда он не звонил. Тупо не догадался взять с собой телефон, когда выходил во двор. Дурак. «Так что? Предложения будут? Или сразу «Папе будем звонить?» произносит Марат, делая акцент на слове «папа», чего Андрей морщится. «Я не буду ему звонить. И просить ничего не буду. Если надо, звоните сами». «Так сами мы и без тебя позвонить могли раньше. Нам ты нужен, дорогой. Без тебя конструктивного диалога не получится. Или...» «Или что? Бить будете?» «Да бейте, мне плевать», — говорит Андрей. «И этот его тон я хорошо знаю. Если он уперся, то так и будет. Убить все равно не убьете, потому что тогда от моего отца вообще ничего не добьетесь. Только того, что он вас сам найдет и зароет». Марат улыбается так, как будто мы сидим старой доброй компании за шашлыком, и все вокруг размеренно и спокойно, никто никуда не торопится, и времени на разговоры у нас навалом. Смотрит на Андрея, который демонстративно громко захлопывает крышку Ноута, потом на меня, чуть дольше, затем еще дольше на Андрея. От того, что он сейчас скажет, мне хочется скрипеть зубами от бесилия. «Так мы не тебя будем бить!» замечает Марат. «А любовника твоего, который из...» «А, понятно, вот этот рыжий, у которого морда сразу красная стала. Хотя лучше бы тебя, видеть, ты бы подольше продержался. Пусть бы мои парни развлеклись, которым ты уже успел насолить. Этот им на так, на два щелчка». Во-первых, неудивительно, что от предпочтениях Андрея знает Марат. О них все знают, кто маломальски знает Сергея, особенно кто намеренно рыл под него. Во-вторых, совершенно неудивительно, что Макс моментально себя сдал с потрохами. Это же Макс. Он не умеет врать, а его тело тем более выдает все реакции сразу же. И в очередной раз он сам себе создал проблемы, потому что я бы мог сказать, что это мы с Егоровым-младшим в неофициальных отношениях, и этим бы все кончилось». Я бы нашел способ справиться с ребятами Марата и закончил бы всю эту театральщину, но нет. Теперь я не знаю, как действовать». «В смысле бить?» – возмущается Макс. До него только дошло, либо он сбросил оцепенение от первого шока. «А нельзя как нормальные бизнесмены и бандиты договориться? Вы же раньше как-то договаривались?» «Раньше и на хорошую должность не только через жопу попадали», – замечает Марат и Макс багровеет. «Я сюда попал не через жопу, по рекомендациям. Да мне плевать, веришь? Начинайте, парни!» «Эй!» — вскакивает Андрей, а Макс смотрит на меня растерянно, но я качаю головой. Тут я ничем не могу помочь. «Какого хрена? Обычного, Егоров! Какой нам твой папочка показывал столько месяцев? За дурака меня держал. Пусть сам дураком побудет!» Закончим с этим, возьмемся за Витю. Потом тебе пару ребер сломаем, чтобы ты сговорчивей стал, если это не поможет. Я знаю, что сейчас будет. Много раз через это проходил. Люди до последнего не верят, что все плохое происходит на самом деле. Что на самом деле все это пугалки. Никто никому не будет выбивать зубы и ломать кости. Но я-то знаю, что Марат слов на ветер не бросает. Тем более, кто мы с Максом для него, если он и Андрея щадить не будет? У меня есть мысль о том, как вытащить складной нож из кармана, но на запястье мне тут же надевают наручники. Чтоб точно не рыпался. Макс тоже не верит, что с ним что-то сделают, но только до первого удара. Он, конечно, сопротивляется, но... Когда он падает на пол... И все продолжается уже в другой плоскости, Андрей орет, швыряя ноут на пол. «Хватит! Я позвоню!» Ему дают телефон, Марат говорит, что нужно сообщить отцу, и Андрей произносит после гудка. «Делай, как он хочет. Или нас всех тут закопают в тайге!» Решается все за несколько минут. Сергей просит передать трубку Марату. Тут слушает и кивает удовлетворенно. Затем проверяет что-то, достав свой телефон, а потом щелкает пальцами и на пол рядом со мной роняют ключи от наручников. «Никаких ментов, ясно?» произносит он, поднимаясь. «Или действительно останетесь в этой тайге? А природа тут, кстати, отличная. Мишки, белочки... Ну, прощаемся, ребята. Рад был повидаться, Додел да дел полно. Некогда мне чаи с вами гонять». Приятно иметь с вами дело! Когда Марат выходит в сопровождении своих молодчиков, Андрей подлетает к Максу и снова орет так, что в ушах остается звон. Витя, посмотри, он живой? Витя!